Глава четырнадцатая. И пропавший. Никогда еще обед в семье не казался мне столь долгим и томительным. Наблюдая из-под тяжка за нашим гостем, я сделала вывод, что он и вправду сегодня совсем другой, нежели прежде. Он точно пугался каждого шороха. Казался исхудавшим и голодным, но ел мало, пил одну только воду. Мама пыталась занимать зимородка разговором, однако тщетно. Гость уткнулся в тарелку и отмалчивался. На обычный в таких случаях расспросы о семье, родственниках он вздрагивал, с ужасом посматривал то в сторону окна, то в сторону двери, словно придумывал, как лучше избежать и бормотал бессвязно: "Да, да, наверное, так". В итоге маменка пожала плечами, произнесла короткую речь о самых красивых местах в Петербурге, которые непременно стоит увидеть, и оставила гостя в покое. Несколько раз он зябко поводил плечами и ежился, чем вызвал вопрос отца, не прикрыть ли форточку. Надо сказать, что до появления в нашем доме мисс Мур окна в квартире, хотя и снабженные откидными форточками, зимой и осенью были наглухо закрыты. Мисс Мур повела решительную борьбу с затхлым воздухом и сумела внушить маменьке пользу ежедневного открывания форточек в любую погоду, чем, разумеется, вызвала очередной взрыв негодования со стороны няни. Однако родители послушали мисс, тем более что после этого мы, дети, и правда стали хворать и простужаться меньше. С тех пор, несмотря на воркотню Егоровны, форточки неизменно открывались. Мы с братом сидели тихо, как мышки, пока в столовую не ворвался Фридрих. Наш маленький чёрный шпиц, которого из-за дурного характера старались не выпускать гостям. В этот миг словно повторилась сцена, что произошла осенью в нашей гостиной. Фридрих даже не посмотрел на нас, хозяев. Он уставился на незнакомца. Глаза его зажглись злостью и из чёрных стали светлы синими. Взгляды собаки и гостя встретились. Вопреки обыкновению, шпиц не стал заливаться визгливым лаем, а обнажил клыки и тихо угрожающе зарычал. Зимародок вскочил едва не опрокинув стол и попятился. Стол, на котором он сидел, рухнул, зашатался подставец. Мама с удивлением следила за гостем и собакой. Фридрих вздыбил шерсть на загривке и наступал на зимородка точно хищник, а тот, казался, на смерть перепогонам, как будто перед ним был не маленький пёсик, а по меньшей мере овчарка или волкодав. "Ну-ну, Фридрих, что за поведение?" воскликнул отец. "Ну разве так можно?" «А ну-ка, иди сюда!» Он ловко подхватил шпицы на руки. «Поля, возьмите его!» Вбежала горничная и забрала по-прежнему ворчащего Фридриха у папеньки. Зимородок продолжал стоять. На скатерти рядом с ним расплывалось пятно от соуса, похожее на кровь. Рукав светло-серого пиджака тоже был перепачкан. «Поля, закрой Фридриха получше в гостиной!» — велела мама. «Ну что за невоспитанный пес!» Вы не беспокойтесь, пожалуйста, ничего страшного, обратилась она к зимородку, который сбивчиво бормотал извинения. У Фридриха пренеприятный характер, и он не любит незнакомых. Впрочем, он всё равно бы вас не укусил. Я была в этом не уверена, вспоминая горевшие злобой глаза собаки и объяснение господина Вартабара. Зимородку определённо был Фридриху не по нраву. Он чувствовал в том что-то чужое и опасное. от чего старался уберечь нас. Я подумала, что ему должно быть обидно защищать хозяев и получать в ответ лишь упрёки. Я заговорщически подмигнула Борису и указала на его тарелку и дверь в гостиную. Борис почти доел своё жаркое, однако в тарелке у него ещё оставался приличный кусок куриной грудки. Брат извинился, встал и вышел в коридор, успев ловко подхватить оставшееся мясо и спрятать за спиной. Я надеялась, что он не только угостит Фридриха, но и не забудет погладить его. Когда мы уже пообедали и заканчивали пить чай, кухарка Марфа попросила маму пройти к ней на кухню, взглянуть на заготовки каких-то кушаний. Отец же оставил чашку и направился в кабинет взять нужные бумаги и документы, прежде чем воротиться на службу. Будь хозяйкой или зуша займи ненадолго нашего гостя, сказала мне маменка. Я сейчас вернусь. Таким образом, мы с Борисом остались наедине с человеком со смущённым лицом. Но страха я больше не чувствовала. Наконец-то у нас появилась возможность хоть что-то прояснить. Не хотите ли ещё чаю, господин Зимародок, подражая маме, приветливо спросила я. Тот кивнул и протянул чашку. Борис, который внимательно наблюдал за нами, придвинул к гостю вазочку с сахарным печеньем. Зимородок вроде бы успокоился и уже не вздрагивал от каждого шороха. Момент был удобный, и я решила говорить прямо. «Господин Зимородок, вы ведь помните нас с братом? Вы познакомились с нашим папенькой только сегодня, но с нами уже встречались». Человек со смущенным лицом поднял голову, И сосредоточенно посмотрел на нас. Я взглянула ему в глаза, и снова у меня мелькнула мысль о сходстве между ним и Борисом. Разумеется, это не бросалось в глаза, но если бы посадить их рядом, я перепутала их тогда в бреду, но сейчас оба находились передо мной, и сомнений почти не оставалось. Я знаю, что должен вспомнить, тихо заговорил зимородок. Я знаю, что уже был здесь в этой квартире. Но я не могу понять, почему я тогда сюда попал и при каких обстоятельствах. Я потому и явился к вам в надежде, что вы мне это скажете. "Как так?" воскликнули мы в один голос. "Вы ведь приходили к папе в контору утром. Мне пришлось пойти на хитрость. Я прошу прощения. Не мог же я просто постучаться в вашу дверь и сказать вашей матушке, что был здесь без приглашения и ведома взрослых?" Я дождался, пока в квартире останется только прислуга, спросил у швейцара, дома ли ваш отец, а когда мне ответили отрицательно, притворился, что он мне срочно нужен. Швейцар дал мне адрес конторы. Остальное вы знаете. Зачем же вы всё это устроили? спросил Борис. Мне нужно выяснить, что Зимародок запнулся, на секунду приложил ладонь к албу. Простите, Я понял теперь, что у меня бывают провалы в памяти. Целые часы, а то и дни выпадают из моего сознания. Вот сейчас я помню, что было вчера. Я находился дома и занимался только тем, что вспоминал. В голове всплывает мое пребывание в этой квартире. Ваши лица и еще вот эта собака. — Нашу гувернантку Мисс Мур, не помните? — охрипшим от волнения голосом спросил Борис. Я тоже с нетерпением ждала ответа, но Зимородок лишь отрицательно покачал головой, погруженный в свои мысли. «Она тоже меня видела?» — отозвался он рассеянно. «Тогда, может быть, спросить у нее, как и зачем я здесь очутился?» «К сожалению, это невозможно. Сразу после вашего визита мисс Мур тяжело заболела. Говоря это, я внимательно следила за нашим гостем, но на его лице ничего не отразилось. Очень жаль», — вздохнул он, — «это все так странно». Я никого не знаю в этом городе, кроме моего опекуна и ещё одной особы. Но не обманывают меня, я это чувствую. Я больше не могу там оставаться. Ушёл сегодня утром. Нет, кажется, вчера. Мой опекун заботился обо мне, но больше я в нём не нуждаюсь и собираюсь сам зарабатывать на хлеб насущный. Вот только хотел бы узнать, что всё-таки происходило со мной в те часы, о которых я ничего не могу вспомнить. Да. Амброшива сейчас на голову зимородка подробный рассказ о том, чем он занимался, когда был человеком со смущённым лицом, не было никакой возможности. У меня меркнула была мысль: а не притворяется ли он? Но весь его усталый, потерянный облик говорил об обратном. А кто ваш апекон, как его зовут, спросил Борис. Калитин Илья Александрович, он, вероятно, не гоцант или фабрикант. Впрочем, я не уверен. «Послушайте, господин Зимородок», — твердо сказал брат. «Вы и правда не помните ничего, что происходило в тот вечер в нашем доме? А другие наши встречи вы можете вспомнить? В Летнем саду, на Гороховой улице, в доме с ротондой?» «Нет. Боюсь, что нет. Но вас, Елизавета Михайловна, я видел. Не знаю, было то сном или явью. Вокруг меня были струйки черного дыма, Я пытался ползти вверх по лестнице, уйти и убежать, но меня что-то держало и не пускало. Я помню, что вы были где-то рядом, пытались мне помочь, и не могли. Я с изумлением слушала, как Зимородок пересказывает мой собственный сон. Откуда он узнал о нём? Однако Борис побогровел и с негодованием вскочил на ноги. Что вы выдумываете? Это Лиза, а не вы были на той лестнице. Она там чуть не погибла и всё по вашей вине. Как и те другие, кто пострадал из-за вас. На лице Зимаротка отразился ужас. Как вы сказали? Нет. Этого не может быть, забормотал он. Боря, подожди, не надо так. Я попыталась усадить брата обратно, однако он вырвал руку у меня и пошёл к двери. Минуточку, прошу прощения. Я кинулась за братом. отметив про себя, что зимородок машинально поднес к губам чашку, сделал глоток и отвернулся, глядя невидящими глазами в окно, где уже темнело. — Зачем ты напустился на него? — сердито зашептала я на ухо брату. — Не видишь разве? Он ничего не помнит. Он не может отвечать за свои поступки. И это все равно, что два разных человека, сейчас и тогда. Он не обманывает, я уверена. — Вот бы его к ворто-бару отвезти, — задумчиво сказал брат. Гнев его остыл от моих слов. Андрей Иванович знает же этого опекуна. Он бы его призвал к ответу. Да, может быть, господин Вортыбар разобрался бы, что опекун с ним сделал, и потом нам надо подумать, как с жемчугодком быть дальше. Может быть, предложить ему у нас остаться? Тогда опекун его не найдёт. Мы что ль предложим? А мама с папой что скажут? Лиза раздался из детской крик Шурочки. Лиза, иди сюда, скорее. Что там ещё случилось? Я бегом бросилась в детскую, краем глаза заметив Зинаиду Алексеевну, которая появилась на пороге своей комнаты и направилась в гостиную. Странно. Почему она в это время не с Шурой? Я влетела в детскую, но с сестрёнкой явно всё было в порядке. Она сидела на подоконнике и пристально смотрела в окно. Помнишь, ты мне говорила, что дикие звери живут в лесах и джунглях, а ещё в саванне, но никогда не живут в городах? Помню, подтвердила я, снимая сестру с подоконника. Звери никогда не живут в городах, только если в зоосаду или в цирке. А вот ты нет, торжествующе возразила Шура. Там на крыше я видела чёрную пантеру, и она кого-то выслеживала. Опять фантазируешь, улыбнулась я. По крышам лазают кошки. Они гораздо меньше ростом. Какой пантеру? Где? Чёрно. Вон там, Шура протянула руку и указала на крышу противоположного дома. А пантера была вот такая. Сестрёнка выскользнула у меня из рук и, подхватив со столика альбом Бориса, показала мне рисунок. С него на меня смотрел Тихон собственной персоной. Я спросила у Бори, кто это? А он сначала засмеялся, а потом сказал «Это пантера, такая большая дикая кошка», — пояснила Шурочка. Я приникла к окну. За стеклами был внутренний двор-колодец с крошечным полисадником, где росло лишь несколько небольших березок до да кустов. Темнело в декабре очень рано, поэтому глубокие сумерки мешали разглядеть что-то вокруг, к тому же на землю опускался туман. Неужели Тихон и правда был здесь?» Значит, он выследил человека со смущенным лицом и дал знать господину Ворте-Бару? Эта мысль меня немного успокоила. Теперь дело за малым. Спрятать зимородка от его зловещего опекуна и разузнать, для чего тот затеял все это. В этот момент из гостиной донесся какой-то шум, громкий вскрик, голос Бориса «не надо», звон, как будто упал и разбилась посуда, затем громко хлопнула дверь на парадную лестницу. Я выбежала из детской, столкнулась с родителями, и всей гурьбой мы ворвались в гостиную. Там находился Борис. Он собирал осколки вазы с цветами, стоявшие ранее на столе. Вода была разлита, тепличные хризантемы валялись на ковре. — А где человек со само... — Господин Зимородок? — спросила я. В этот момент со стороны парадной двери появилась Зинаида Алексеевна с красными пятнами на щеках. — Что здесь такое произошло? — обратилась к ней маменька. Та развела руками и ответила: "Ваш гость, Вера Николаевна, внезапно ушёл, даже не попрощался". "Ну и ну", говорила же я, какой тон -то странный. Ты мешала всё-таки по остерёгся бы брать на службу и приглашать домой таких неуравновешенных людей. Что это вдруг на него нашло?" Зинаида Алексеевна вновь развела руками. "Откуда мне знать?" "Он испугался", отчётливо проговорил вдруг Борис, глядя в упор на Зинаиду Алексеевну. "Испугался?" кого? Удивилась-то вас. Родители Хором рассмеялись, и даже мне не удалось держать улыбки. Зинаида Алексеевна, невысокая, хрупкая, белокорая, в скромном тёмно-синем платье с белым воротничком и манжетами, с туго заплетённой косой, менее всего могла показаться устрашающей, кому бы ты не была. Но будет, вам сказал отец. "С сознаюсь, э, я ошибся в этом молодом человеке, и верно. Зря принял в нём такое участие. И он не убежал. Он улетел, продолжал брат, не отрывая взгляда от Зинаиды Алексеевны. Это вы специально входной дверью хлопнули? Что за чепуха, воскликнула мама. Зинаида Алексеевна рассмеялась ещё звонче, хотя щёки её по-прежнему заливал румянец. Борис, голубчик, я знаю, как ты любишь шутить и выдумывать всякие небылицы, но ваш гость не мог улететь. Он же не птичка. Хорошо, забудем о нём, сказала мама. Он ушёл и ушёл. Быть может, внезапно вспомнил, что у него назначена встреча. Хм, правда, приличный человек в этом случае хотя бы попрощался. Борис перебил её. Если бы он прошёл через переднюю, он бы забрал пальто и шляпу. А он вылетел через окно. Вот давайте посмотрим в гардеробе, увидите, что я не лгу. Боря, ну будет уже, попыталась протестовать маменка. Но брата было уже не остановить. Он схватил меня за руку и потащил в переднюю. За ним прошли взрослые. Я открыла двери шкафа-гардероба. Там висели родительские шубы, пальто и накидки, и наши с Борисом и Шурой вещи. Одежда человека со смущённым лицом исчезла. Борис растерялся, но ненадолго. Тогда я понял, почему вас так долго не было. «Вы не просто хотели сделать вид, что Зимородок выбежал в дверь, а еще и спрятали его одежду. Папа, надо проверить в ее комнате. Пальто наверняка там. Борис!» — мама топнула ногой. «Это переходит всякие границы, и я больше не желаю слушать твои глупости. Понимаешь ли ты, что оскорбляешь своими выдумками Зинаиду Алексеевну? Сию же минуту иди в детскую, посиди там и подумай над своим поведением». И не смей больше так себя вести. Иначе Рождество тоже будешь праздновать один, в детской. В глазах брата показались слёзы. Он наклонил голову и со всех ног кинулся мимо меня по коридору. Папенька, видимо, уже уставший от семейных сцен, со вздохом облегчения принялся одеваться. Но мне пора в контору. Хотелось бы, чтобы к моему приходу в этом доме водворился мир. Когда дверь за ним закрылась, мама обратилась к Зинаиде Алексеевне. «Надеюсь, вы, голубушка, не слишком расстроены фантазиями ребенка. Он тут бог ведь что наговорил, но ведь, я уверена, это все не со зла». «Нет-нет, Вера Николаевна, и я прошу вас, отмените наказание», — взмолилась Зинаида Алексеевна. «Борис чудесный мальчик, и я вовсе на него не в обиде. Просто у него слишком живое воображение, что вполне простительно в этом возрасте». Она обожает секреты сказки. Ну а чем же ещё увлекаться детям? Ну хорошо, вздохнула маменька. Грас вы просите? Или Зуша, пойди скажи Боре, что Зинаида Алексеевна на него не сердится и желает примириться. Когда я вернулась в детскую, Борис и Шура сидели рядом на подоконнике и смотрели вниз во двор. Ну, скажи, пожалуйста, зачем ты всё это затеял, спросила я у брата. Тот отозвался не сразу. А когда я подошла, поглядел на меня устало и потерянно. Я вздрогнула. Сейчас, будучи в таком настроении, брат как никогда походил на человека со смущённым лицом, вернее того, кем тот являлся в действительности.